а мы вас насквозь видим и знаем, Хе -хе -хе. по всему видно. Целые дни просиживаете вы у Кондрашкиных, обедаете там, ужинаете, романсы поете, гуляете только с Настенькой Кондрашкиной, ей одной только букеты и таскаете, все, видимс. с На медне встречается мне сам Кондрашкин папенька и говорит, что ваше дело совсем уж в шляпе. что как только переедете с дачи в город, так сейчас же и свадьба. Что же, дай бог! Не так я за вас рад, как за самого Кондрашкина. Ведь семь дочек у бедняги, семь, шутка ли? Хоть бы одну бог привел пристроить. Черт, подери, подумал Милкин. Это уж десятый говорит мне про женитьбу на Настеньке. И из чего заключили, черт их возьми совсем? Из того, что я ежедневно обедаю у Кондрашкиных, гуляю с Настенькой. — Нет, пора уж прекратить эти толки. Пора, а то того гляди, что женит Анафема. Схожу завтра, объяснюсь с этим болваном Кондрашкиным, чтоб не надеялся попусту, и... Ай да! На другой день после описанного разговора Милкин, чувствуя смущение и некоторый страх, входил в дачный кабинет надворного советника Кондрашкина.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 Мигнул глазом Контрашкин. <хе -хе -хе -хе. «Чего же вы с мужчиной так, милаша? Ах, мужчина, мужчина, беда с вами, с молодежью. Знаю, о чем это вы хотите поговорить. <хе -хе -хе. Давно пора. Собственно говоря, некоторым образом дело, видите ли, в том, что я пришел проститься с вами. Уезжаю завтра».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 Да нечто все это спроста делается Женихи только ежедневно обедают А не будь вы женихом, нечто я стал бы вас кормить Да, с нечестно, я и слушать не желаю Извольте делать предложение, иначе я того Настась Кирилловна очень милая, хорошая девица, уважаю я ее И лучше жены не желал бы себе, но мы не сошлись убеждениями, взглядами «В этом и причина!» — улыбнулся Кондрашкин. «Только-то!» «Да, душенька ты моя, разве можно найти такую жену, чтобы взглядами была на мужа похожа?» «Эх, молодец, молодец! Зелень, зелень! Ой, как запустит какую-нибудь теорию, так ей-богу!» «В жар даже бросает!» «Теперь взглядами не сошлись, а поживете, так все эти шероховатости и сгладятся!» Мостовая, пока новая, ездить нельзя, а как пообъездят ее немножко, то мое почтение. Так-то. Так, но я недостоин, Настасье Кирилны. Достоин, достоин. Пустики, ты славный парень. Вы не знаете всех моих недостатков. Я беден. Пустое. Жалование получаете, и, слава богу..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 Мало того, что я за поем страдаю, продолжал он вслух Но я наделен еще и другими пороками Взятки беру Милаша, да кто же их не берет? <свят> Эко поразил И к тому же я не имею права жениться до тех пор Пока я не узнаю решение моей судьбы Я скрывал от вас, но теперь вы должны все знать Я... я состою под судом за растрату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 «Постойте!» — остановил его Кондрашкин. Отчего чего же вас до сих пор еще не задержали?» «Под чужой фамилии живу. Трудно меня задержать». «Может быть, вы и до самой смерти так проживете, что никто и не узнает, кто вы?» «Постойте!» «Теперь ведь вы честный человек. Раскаялись уже давно. Бог с вами. Так и быть уж, женитесь!» Милкина бросила в пот.